«Вас зовут Марио. Вы были у нас когда-то?» «Нет, я здесь впервые. Но, разумеется, я бы вас запомнил. Вы не англичанин. Американец. Отлично. Люблю Америку. Я тоже. «Послушайте, мистер Марио, мне должны были оставить записку или письмо. Словом, какую-то бумажку. Вы не в курсе?» «У меня лежит как минимум три записки». «Вероятно, одна из них ваша. Но разве она не придет?» Итальянец дружески подмигнул Элиоту. «Боюсь, что нет, Марио. Будем считать, что это к лучшему, сэр. От них, мистер Эллиот, иногда нужно отдыхать. Не так ли?» «Полностью согласен. Приятного вечера, сеньор. Пойдут еще ее послания. К тому времени вы, возможно, что-то выберете. Я рекомендовал бы горячую спаржу с сыром». Мидии в остром соусе, термидора в белом с грибами. Боб открыл меню. Ей по-прежнему не хотелось пить тоже. Ему вообще ничего не хотелось сейчас. Даже таинственная просьба в проклятом письме была безразлична. Вдруг накатило странное тупое оцепенение. Где-то в глубине души Эллиот был почти благодарен проклятому анониму за выбор места. Шумный, тесный, многолюдный ресторан устраивал его сейчас как ничто другое. В кутерьме чуждого веселья легче было отстраниться от дня сегодняшнего и вспомнить все как следует. Хотя в этом, собственно, не было необходимости. События семилетней давности стояли перед глазами с такой потрясающей ясностью, Словно они разворачивались именно здесь и сейчас. Элегантный Марио подлетел к столику, сияя неподдельным восторгом. «Есть! Есть, сеньор! Она действительно оставила вам письмо. Позвольте вручить». Узкий белый конверт. Снаружи, небрежно, для мистера Эллиота. А внутри? Роберту совсем не хотелось знать, что за послание скрывается внутри. Он отложил конверт в сторону. Снова взялся за меню. Долго листал, слушая и не слыша, бодрую скороговорку Марио. Тот смачно живописал фирменные блюда. В итоге он заказал порцию спагетти и бутылку кьянти. Марио, приняв заказ, как-то истошно завопил, обращаясь к официанту, и энергично, рестой, умчался навстречу новым гостям. Боб Эллиот прикрыл веки, отгородился от мира и увидел прямо перед собой брошку Гертруды Мос. Мосс. Драгоценная штучка парила в воздухе, ослепительно искрясь рубиновой россыпью и сиянием крупных бриллиантов. Такой он увидел ее впервые. Небольшой, приблизительно полтора дюйма в диаметре, круглый цветок, без ножки. Только раскрывшийся бутон, Четыре сочных лепестка сплошь покрыты крохотными, кровавыми брызгами. В сердцевине — гроздь крупных прозрачных капель. Таинственный цветок слабо мерцал в полумраке гостиничного коридора. Его было не так-то просто разглядеть на темной ковровой дорожке, устилающей пол. Но Боб разглядел. Цветок показался ему безделушкой кусочком блестящей фольги или жестянки, отлетевшей снарядной упаковки, дорожной сумки или пакета. В крайнем случае, грошовой заколкой для волос со скользнувшей щей-то легкомысленной головки. Он даже заколебался на мгновение, раздумывая, стоит ли нагибаться из-за пустяка, но потом все же нагнулся. И сразу понял, это не пустяк. Вещица была довольно тяжелой, а когда Боб поднес ее к глазам, все прояснилось окончательно. Недаром столько лет было отдано светской хронике, а значит, скрупулезному описанию роскошных туалетов, шляп, мехов, украшений. Знаменитый гарнитур из черного жемчуга герцогини Эн. при ближайшем рассмотрении представляет собой. Преподнес ей умопомрачительную вещицу от картье, платиновый котор обильно усыпанный. С молотка пойдет легендарный черепаховый гребень работы великого Карла Фаберже, придворного ювелира русских царей. Бубу Эльюту часто приходилось писать такое, пожалуй, даже слишком часто.